Восстановление природного иммунитета. Я не случайно говорю о восстановлении иммунной системы, а не о предупреждении возможных нарушений ее деятельности, поскольку недостаточность защитных сил организма современного гомо-человека искусственного, предопределена противоестественным образом жизни его родителей уже в момент зачатия и усугубляется в процессе собственного, не менее противоестественного земного бытия. Система иммунной защиты – один из важнейших инструментов, с помощью которого осуществляется саморегуляция нашего организма. Именно эта система регулирует взаимоотношения человека с внешним миром, о чем частично уже говорилось ранее. Она же, так сказать, заведует очисткой человеческого организма от токсических веществ, аллергенов, собственных поврежденных и переродившихся клеток, продуктов их распада. В частности, иммунная система, не предотвращая возникновения раковых клеток, тем не менее препятствует их распространению стоком крови и лимфы. В экспериментах над животными установлено, что рост привитой им опухоли возникает лишь в том случае, если в их организм было введено не менее одной тысячи живых раковых клеток, каждая из которых могла бы стать запалом для цепной реакции неконтролируемого деления. Но из этой тысячи лишь у одной есть шанс уцелеть, поскольку 999 из них – будет уничтожена иммунной системой. В состав иммунной системы входят селезенка, вилочковая железа или, как ее еще называют, тимус, костный мозг, кровь и лимфатические узлы. Командным центром, управляющим защитными действиями иммунной системы, является тимус. и природа не случайно позаботилась о его надежной сохранности, расположив грудной клетки над сердцем по соседству с легкими под защитой ребер. В нашем теле имеется лишь один орган, имеющий еще более надежную защиту. Это мозг – головной, спиной и костный. Из ткани костного мозга образуются лимфоциты – разновидность белых клеток крови. Часть из них, так называемые B-клетки, проходя через тимус, превращается в Т-клетки. б клетки вырабатывают антитела, обеспечивающие иммунитет против специфических инфекций. Т-клетки уничтожают инородные и раковые клетки. Селезенка — один из основных резервуаров, так называемое депо крови. участвуют в кроветворении, вырабатывает антитела, задерживает и обезвреживает бактерии и токсины, разрушает отжившие эритроциты и тромбоциты. Лимфатические узлы служат вероятно в основном для фильтрации, захватывая инородные частицы и бактерии, они предотвращают их циркуляцию в организме. А роль иммунной системы позволяет судить и такой общеизвестный факт. Ее врожденные дефекты увеличивают частоту заболевания, например, раком, в сотни раз. Врожденные дефекты пока еще не типичны, хотя следует отметить, что с каждым годом число их возрастает. Отступление от естественного образа жизни человеку даром не проходит и бьют по самому больному месту – генофонду рода человеческого. Зато обычными, повседневными стали хронические заболевания, связанные, по моему мнению, с противоестественным образом жизни и прежде всего с неправильным питанием. Какая же здесь вырисовывается картина? Среди жизненно необходимых потребностей человека дыхание самое необходимое. и природа позаботилась о том, чтобы создать некоторый механизм, который обеспечивал бы потребности организма в кислороде в любых, даже самых экстремальных ситуациях. Это выражается в том, что основной орган кроветворения, единая костно-мозговая стволовая клетка, вырабатывающая наряду с типичными клетками крови и основные элементы лимфы, Передового бастионной иммунной системы при любых условиях в первую очередь обеспечивает организм красными, кровяными тельцами и ретроцитами. Эти клетки, заняты доставкой кислорода в клетки, где он необходим для осуществления бесчисленного множества окислительных реакций, обеспечивающих жизнедеятельность нашего тела. Значительная часть кислорода расходуется на сжигание поступающих с пищей питательных веществ. Мы с вами уже знаем, что так называемые научно обоснованные рекомендации предписывают нам съедать в пять раз больше пищи, чем это необходимо для нормальной жизни при условии целебного питания. Но, соответственно, почти во столько же раз возрастает и потребность в кислороде. Значит, крен в сторону кроветворения и, прежде всего, производство эритроцитов достигает критических значений и компенсируется, да и то лишь частично, за счет напряжения адаптационных ресурсов организма. Иммунная же система вынуждена работать с постоянным перенапряжением на пределе своих возможностей. Результаты этого рано или поздно испытывает на себе большинство людей. Снижается устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, к воздействию многочисленных канцерогенных факторов – в том числе и ионизирующего излучения.